Глава пятнадцатая. Тварь и гнусь. Роб и Ник виновато покинули купе. Им дорожные констебли легко одобрили допуск в аквелиту, а Хейга повели прочь из вагона в участок дорожной полиции на вокзале. Называть констебли пограничниками, каковыми они, по сути, являются, у городского совета еще не хватает наглости. Официально Аквелита — вольный город в составе Великой Тальмийской империи. А значит, никакого пограничного контроля на въезде со стороны Тальмы просто быть не может. Только улыбчивые и недоверчивые констебли, не понимающие, как можно отказаться от должности суперинтенданта Восточного дивизиона столичной полиции. Они традиционно для низших чинов решили, что пусть лучше у начальства болит голова. Высоким чинам полиции въезд в Аквелиту закрыт. Но Хейк теперь частное лицо и прибыл по вызову инквизиции. А отказать инквизиции? Пусть начальство само думает и решает. Эван спокойно шел за констеблями, прекрасно понимая, что они простые винтики, и подставляться под удар начальства за ненужную инициативу не хотят. Он чуть передернул плечами. В аквилите было холодновато и сыро. Пахло йодом и разлагающимися водорослями. Вокзал расположен почти на берегу океана. Адамс, водитель семьи Игнисов, стоял на перроне и смотрел, как сгружают с грузовой платформы парамобиль. Забавно. Имуществу нахождения в эквилите разрешили, а его хозяину еще нет. Впрочем, в случае отказа парамобиль просто погрузят на утренний экспресс до Олфенбурга. Роб и Ник уселись в вокзальном кафе и заказали себе ранний легкий завтрак. Ехать в гостиницу, не узнав, пустят ли Эвана в эквилиту, они не собирались — Через большие ондурские окна кафе они мрачно проводили взглядом безмятежного Эвана. Его не могут не впустить в аквелиту, иначе кто-то сильно пожалеет. Нет, игнесы не мстительные, просто память у них хорошая. Констебли провели Эвана по почти пустым коридорам дорожного участка, расположенного в отдельном крыле вокзала, к дежурному инспектору. Доложили и, виновато отдав честь, отправились обратно на улицу. Эван, под усталым взглядом дежурного инспектора, пересек небольшой кабинет и сел в предложенное кресло. «Доброе утро, Лэр Хейк», — поздоровался инспектор. Ему было слегка за сорок. Красные от недосыпа глаза, ранние морщины на лице. Мундир скинут на спинку кресла. Кажется, инспектор не ожидал этим утром проблем в виде Хейка. «Доброе утро, инспектор. Кросби. К вашим услугам». Он чуть одернул рукава не несвежей рубашки. В комнате было душно. Правые батареи под окном просто дышали жаром. Эван склонил голову в вежливом поклоне. «Инспектор Кросби, могу я поинтересоваться, чем вызвана задержка с допуском в аквилиту Все мои документы в полном порядке». «Извините, Лэр Хейк, мне нужно время, чтобы ознакомиться с вашей ситуацией и проверить предоставленные вами бумаги». «Я подожду». Чуть опустил голову в знак согласия Эван. Он положил ногу на ногу и принялся ждать. Инспектор внимательно просмотрел документы, которые ему оставили констебли, в том числе справку от доктора Деррика, и особенно задержался на письме из Инквизиции. Потом Гросби придвинул к себе какой-то журнал, название которого Эвану не было видно, и принялся в нем искать Хейга водя пальцем по длинным столбцам с фамилиями. Палец его замер на втором листе. Инспектор захлопнул журнал и строго посмотрел на Хейга. Тот ровно улыбнулся. «Вы готовы дать ответ про странную задержку с допуском? Можно подумать, вы не догадываетесь, Лэр Хейг. Не имею ни малейшего понятия. Я частное лицо». Кросби невежливо его оборвал. Вы внесены в список чинов, которым доступ в Эквилиту ограничен. Увы, ничем не могу помочь. У вас устаревшие сведения, инспектор. Я подал в отставку. Я больше не суперинтендант. Больше не служу в полиции. Можно подумать, это первые такие игры вашей полиции. Не имею ни малейшего понятия, о чем вы, инспектор. Все так же ровно сказал Эван. Вы намекаете, что я не чист на руку? Кросби выдохнул. С Лэрами всегда надо быть осторожным. Прошу прощения, я ни на что не намекаю, но... Могу я поинтересоваться причинами столь странного решения об отставке Лэр Хейк? Всего три луны. Можете, но не ожидайте ответа. Я имею право не отвечать на не имеющие к допуску вопросы. Еще раз. Как уже говорил вашим констеблем, я подал, как положено, заявку на посещение Аквилиты. Там четко указаны цели ее посещения. Во-первых, уход за раненой невестой, которой доктора прописали в качестве лечения именно воздух аквилиты. А во-вторых, вы сами знаете, зачем влюбленные едут сюда. Кольца показать? Не надо. Вы же понимаете, что даже с учетом рекомендаций докторов вам бы не дали допуск в аквилиту. Нариса Реннер находится под моей опекой. Опекунам по закону вы не имеете права отказывать. «Даже внесённым в ваш стоп-лист, не так ли?» «Ммм, что-нибудь ещё?» Кросби придвинул к себе новый журнал и принялся листать его, чтобы удостовериться, что первичный допуск Хейгу всё же одобрили. Надо полагать, это ему обошлось в кругленькую сумму даже с законными причинами для нахождения в аквилите «Почему вы не дождались разрешения? До его выдачи оставалось всего пара дней». Эван, чуть добавив в голос недовольные нотки, заметил. «Мне кажется, вы плохо просмотрели мои бумаги. Меня, как опекуна, вызвал инквизитор Адра Дрейк по подозрению в срыве печати у моей невесты. И всё равно подождать официального разрешения вы вполнемо У вас есть жена, инспектор? Это не имеет отнош... Это имеет прямое отношение к делу. Защита женщины — святая обязанность мужчины». «Даже если у вас нет жены, то всё равно есть любимая мать, бабушка, тётя. В семье не может не быть женщин. Вы будете ждать два дня, когда Инквизитор обвиняет вашу близкую родственницу в том, что она ведьма? Вы будете ждать эти два грешных дня? Или рванёте сразу?» «Хорошо, что Вик тут сейчас нет. Она бы сильно возмутилась и была бы права. Очень часто она не нуждалась в защите». Инспектор надолго замолчал, сверля глазами Хейга. «И всё же...» Он взял паспорт Хейга и открыл его на странице, где ставят печати пограничного контроля. «Короля из закона Тальма на них тут всех нет». «Я вас внимательно слушаю». «Всё так же холодно», — сказал Эван. Только вот при всём холоде в голосе от самого Хейга полз в стороны жар. Кросби поздно заметил пометку о том, что он мак огня. «Почему вы ушли из должности суперинтенданта? Вам так недорога ваша жизнь? Тогда завтра на рассвете вы поймёте». Инспектор дунул на печать громким шлепком заглушил последние слова Хейга. «Я понял вас. Удачи, Лархейг. И ещё. Учтите, Адр Дрейк очень умён. Очень. Я бы сказал сокрушительно умён, если вы понимаете, о чём я». Хейк встал, забирая паспорт. «Я вас понял. Спасибо за предупреждение». Сокрушитель покровительствует воинам, темным магам и инквизиторам. Полицию в последнее время тоже отдали под его покровительство. Уже когда недовольный Лэр Хейк покинул кабинет, в котором поднял температуру на пару градусов, не меньше, устроив практически пыточную, Кросби вызвал по телефону дежурного сержанта. «Приставить Клэру Хэйгут Топтунов. Пусть ходят и докладывают о каждом его шаге и шаге его компании. Он быстро вычислит». Судя по всему, Серж уже был в курсе происходящего. «Ну и плевать. Наше дело мелкое. Следовать инструкции только и всего». Инспектор бросил трубку на аппарат и открыл окно, из которого пахнуло холодом, сыростью и дымом с мерзким угольным запашком. Лучше так, чем дикая жара. До Инквизиции Эван с друзьями доехали на парамобиле. Роб в спину выходящему Эвану сказал, «И даже не думай, мы тебя дождёмся. А если не дождёмся, пойдём помогать бить мор». Ник кашлянул, напоминая, что Инквизитор всё же духовное лицо. Роб поправился. «Святое лицо. Удачи, Эван» тот обернулся на прощание. «Спасибо». Он быстро поднялся по ступенькам крыльца и исчез за дверью. Холл штаб-квартиры Инквизиции встретил тишиной. Странно даже. Входная дверь открыта, а за стойкой, словно это какая-то мелкая конторка, торгующая сукном, а не Инквизиция, никого. Эван подошел к стойке, заглянул за нее, убедился, что там за ней никто не прячется и не спит, и только после этого нажал на небольшой медный звонок, вызывая хоть кого-нибудь. Из бокового кабинета в длинный, уходящий вглубь здания коридор, вышел седой, но при этом молодой мужчина абсолютно не авантажного вида. Усталое лицо с мешками под глазами, щетина на впалых щеках, вместо сутаны простая сорочка с воротником, стойкой и брюки. Кажется, Адр Дрейк не следит за своими помощниками и их видом. Я вас слушаю мягко сказал мужчина. «Я Эван Хейк. Меня вызвал Адер Дрейк по очень срочному делу». Мужчина чуть приподнял брови. «Дело не настолько срочное, Лэр Хейк, но вам удалось поразить меня в самое сердце. Впрочем, и иного опекуна для нарисы Реннер можно было и не ожидать. Проходите». Он открыл дверь кабинета, из которого только что вышел, и приглашающий махнул рукой. «Я Адер Дрейк». «Да-да-да, знаю. Я сейчас не слишком похож на духовное лицо, но мне можно». Эван, проходя мимо инквизитора, заметил. Я молчал. «Вы очень выразительно молчите, Лэр Хейк. Это у вас общее с нарисой Реннер». Он почему-то хлопнул себя по карманам брюк и крайне жалобно вздохнул. «Присаживайтесь. Чувствуете себя как дома». Эван опустился в кресло напротив стола инквизитора, И огляделся. Кабинеты всегда выдают своих хозяев. Вот и этот молчать не стал. Дубовые деревянные стены. Надежные и созданные на века. Простые белые шторы на окнах, пропускающие зыбкий свет уличных фонарей. Символ открытости. Из многочисленных ламп включена только настольная, погружающая кабинет в полумрак, в котором прячется огромная вычислительная машина, пахнущая смазкой и разогретой пылью. На столе лёгкий бардак из бумаг и папок. Впрочем, такой же бардак творился и на столе самого Эвана, когда тот с головой уходил в работу. В урне множество мелких бумажек, Эван с удивлением узнал обёртки от карамелек. Да. На небольшом столе в дальнем углу три статуи. Созидатель, Сокрушитель, которому, собственно, и служит Инквизиция. И неожиданно сочувствие. Богиня, которую почитают женщины. Дрейк заметил косой взгляд, но предпочел его проигнорировать. «Можно задать вам вопрос?» Вкратчиво или просто устало, спросила Адер Дрейк, садясь за свой стол. «Это имеет какое-то отношение к делу, Нарисы Реннер?» «Нет», — неуверенно ответил Инквизитор. «Тогда нет. Давайте сразу перейдем к делу». Адер Дрейк еще раз внимательно оглядел Эвана и кивнул, соглашаясь. «Дело в том, что мне требуется ваше разрешение на обследование Нарисы Реннер. С нее слетела печать. Она маг. Возможно, уже на стадии перехода в ведьму. И не смотрите так. Как?» «Испепеляющий Лэр Хейк. Не я разрабатывал стадии болезни женщин-магов. Иначе никакой стадии ведьмы там бы не было». «Пожалуйста, подпишите бумаги, разрешающие мне оказать помощь Нарисе Реннер». Он достал из папки бумаги и положил их на стол перед Эваном. «Нет». Просто сказал он. Бумаги на столе начали тлеть. Дрейк задумчиво посмотрел на пепел на столе, и тот сам собой полетел в урну. «Жаль. Может, все же обсудим это дело?» На Нарису Реннер поступила заявка «Донос». «Это называется Донос, Адр Дрейк». Нам с вами нечего обсуждать. Эван протянул Дрейку заранее собранную папку с документами Виктории. «Если вы внимательно изучите бумаги, то поймете, что донос той гнуси к моей невесте и опекаемой не имеет никакого отношения. И я через суд добьюсь имени того, кто написал этот донос». Дрейк быстро пробежал глазами по документам. Оставалось надеяться, что прочел он внимательно. Эван собрал все документы, вплоть до детских. Проверки печати у Вик проходили почти регулярно после шести лет. Потом был перерыв. Последняя запись, подтверждающая наличие печати, три дня назад за подписью дерика «Вопросы, Адер Дрейк?» — вежливо спросил Эван. «Я бы хотел сам проверить печать». Отказано. «Выслушайте меня». Эван чуть подался вперёд, чтобы Инквизитор точно всё понял. «Я вам уже однозначно сказал «нет». «Вы не приблизитесь к нарисе Реннер. Я не позволю вам...» «Всего лишь проверить печать?» «Пугать нарису Реннер». Адер Дрейк с улыбкой возразил. «Я не столь пугающий, как вы думаете. Вы инквизитор. Этим все сказано. Пожалуйста, выслушайте меня. Пока Реннер находится под моей опекой, вы не получите от меня разрешения. Даже не надейтесь». «Никакой наговор Гнуси, придумавший заведомую ложь, не поможет вам добраться до Нарисы Реннер. Документы, подтверждающие наличие печати у Нарисы Реннер, свежие, оформлены по всем правилам, так что в проверке не нуждаются». Адер Дрейк вздохнул. «Дело еще и в том, что Нариса Реннер сама призналась, что она маг. Позвольте?» Дрейк под напряженным взглядом Эвана встал, Подошёл к работающему вычислителю и загрузил туда кристалл потенцита, который достал из ящика стола. Погудев и проморгавшись лампами, вычислитель загрузил запись. И Эван нахмурился, запоминая голос. «Как давно у вас слетела печать?» «Тори, я вам не враг. Чуть-чуть потяну, потерпите». «Это точно не голос Дрейка. Уже хорошо». И тут усталый, почти безжизненный голос Вик ответил. «Шесть лет». Эван дело назевнул и заметил, перекрывая голоса на записи. «Во-первых, это чушь. Голос, чуть похожий на голос моей подопечной, признается в том, чего нет. Печать на Виктории Реннер есть, и документы, подтверждающие это, вы видели». Адер Дрейк остановил запись, чтобы не приходилось повышать голос. «Послушайте дальше там, Реннер». «Некто, чей голос схож с голосом Реннер. Экспертизы записи, я так понимаю, у вас нет. Она может оказаться подделкой, оговором. Я даже причину этого знаю». «И какая же причина?» — с интересом спросил Адер Дрейк. Он по-прежнему стоял у вычислителя, опираясь на его металлический корпус спиной. «Нариса Реннер хочет стать первым детективом на службе полиции Тальмы». Я полностью поддерживаю ее стремление. Но многие, очень многие против этого. Они готовы на все. Реннер пережила три покушения. Поверьте, обвинить ее в том, что она ведьма, эти люди тоже могут. Запись — подделка. А если нет? Что нет? Адер Дрейк чуть склонил голову набок Что если запись верна и Реннер маг? Вам дать послушать запись до конца. Чуть громче, чем надо бы, Эван сказал. «Не собираюсь слушать. Это однозначно оговор. Вы понимаете, чем грозят магия и пользование ею без защиты? Более чем. Тогда вы дадите разрешение на обследование Реннер?» Я вам уже дал однозначный ответ. «Нет. Я лично не дам такого разрешения». Адер Дрейк нахмурился, складывая руки на груди. «Вы способны убить любимую девушку?» Вы же приговариваете ее к смерти, не давая мне разобраться в происходящем. Нет, я не убью свою невесту. И нет, я не даю вам право вмешиваться». Эван не собирался менять свое решение. Адер Дрейк невозмутимо сказал. «Вы упрямый баран. Я знаю одно простое решение этой проблемы. Завтра нара... Тьфу, простите, поминальная луна же». Сегодня на закате я буду иметь честь проучить вас и покажу, как надо защищать свою любовь. Невозможно, Адр Дрейк. Я Лэр, вы Нэр. Дуэли между нами не может быть. Адр Дрейк спокойно заметил. Я мастер эфира, а вы лишь учитель, насколько я понимаю ваш ранг. Я имею право вызвать вас на магическую дуэль. Эван медленно встал из кресла. Больше находиться в нем не было смысла. Плевать на то, что вы мастер. Хотите дуэль — получите ее. Я пришлю вам своего секунданта. Учтите одно. Опекун Реннер в случае моей смерти назначен. И он еще более несговорчив, чем я. Я поговорю с Викторией, объясню ей суть ваших претензий, но только ей решать, позволить вам обследовать себя или нет. Дело прежде всего касается ее, и только ее». Адердрейк странно улыбнулся и покаянно склонил голову. Чем удивил Эвана? Прошу прощения за излишнюю резкость. Я забираю свой вызов на дуэль. Грешен. Имею склонность к дурному языку и поспешности принятия решения. Если требуется, принесу любые извинения письменно и устно. Терпение Эвана имело вполне конкретные границы, и они давно были нарушены. «Адер Дрейк, что за игры? Если вы объясните все, Реннер...» Я буду более чем удовлетворен. Думаю, она не враг себе и согласится на обследование. Даже не надейтесь. Она согласится, я уверен. И мне есть, что ей предложить, поверьте. Просто поговорите с Реннер и напишите бумагу, что не будете возражать против ее любого решения вопроса с магией». Эван подошел к Дрейку и пальцем коснулся его запястья. «Даже не думайте, ее имени тут не будет». «Конечно, не будет», — улыбнулся Дрейк. «Она же реформистка». «А я дореформист, увы. Но я хотя бы попытаюсь помочь Реннер. Поверьте, она нуждается в помощи. Представьте, если печать в самом деле есть, то какие силы сокрыты в Реннер, раз эфир послушен даже через печать. Недалеко, как вчера днем, Реннер оказалась в эпицентре силового шторма, даже не зная, что это такое». «Вы меня очень обяжете, Лэр Хейк, если поможете Нарисе принять нужное решение. Уговорите ее согласиться на обследование». «Я все сообщу Реннер, но выбирать только ей». «Что-нибудь еще?» Адр Дрейк качнул головой. «Еще... не ищите... М -м... гнусь?» — подсказал Эван. Дрейк хищно улыбнулся. «Именно ее. И почему же?» «Могу я поинтересоваться?» «Потому что она всё осознала». «Да вы что?» «Мой секретарь очень упертый, до всего способен докопаться, до последней буквы старого кодекса». И... И Гнусь получила по заслугам. Был настоящий допрос. Давид ради этого дела даже нашёл давно потерянный ключ от подвальной допросной. «Поверьте, Реннер отомщена, а Гнусь наказана». Эван склонил голову. «Приношу свои искренние извинения, Адер Дрейк. Вы не тварь. Простите, но при тут это? Вы не называли меня тварью. Это я был не сдержан язык. Потому что вы оказались не тварью. Что ж, если все решено, то я пойду». Он дошел до двери и вспомнил. «Адер Дрейк, вы в начале нашей беседы что-то хотели спросить, не связанное с Нарисой Реннер». Дрейк закачал головой. Кажется, я уже получил ответ на свой незаданный вопрос. Впрочем, все же спрошу. Вы владеете целительскими навыками? Увы, нет. Жаль. Вздохнул Дрейк. Но со мной приехал мой друг Николас Дерек. Он доктор и маг. Это вас устроит? Вы не мне небесами. Расцвел в дикой улыбке Адер Дрейк. Прошу заметить эти небеса вы сами поскольку именно вы вызвали меня по делу, Нарисы Реннер. Дрейк, рванув прочь из кабинета, отмахнулся. «Ничего, с грехом гордыни я вполне уживаюсь».